Возле станции ждет коляска. Никогда не видывала такого здоровенного рикшу. Не человек, а вол. Садимся на скрипучее сиденье, и рикша, ни разу на меня не посмотревший, разгоняется до ровной и спорой трусцы. Столько лет прожив в Харбине, я впервые пользуюсь этим средством передвижения. Оно дешевле извозчика и тем более таксомотора, но интеллигентные люди на рикшах не ездят. Это считается неприличным. Как можно поощрять эксплуатацию унизительного тяжкого труда? Судя по плечищем богатыря китайца и по легкости с которой он тянет коляску, труд совсем не кажется ему тяжким. Я вижу впереди мост через сунгае, а потом не вижу уже ничего. мой молчаливый провожатый закрывает мне глаза повязкой от лихого настроения с которым я шла навстречу не остается и следа делаю для себя открытия. казывается незря честь плохо сочетается с отвагой нужно быть иваном ивановичем, чтобы лишившись зрения стать не слабее, а сильнее. Это закон выживания деточка. чемм больше человек лишается, тем сильнее он должен становиться у него просто нет иного выхода. Мы едем долго очень долго, полагаю около часа после моста несколько раз поворачиваем и я теряю ориентацию судя по звукам клаксон или аск трамвая свисток регулировщика наш путь лежит по оживленным улицам потом асфальт сменяется булыжником булыжник немощенной дорогой машин почти не слышно несколько раз я спрашиваю далеко ли еще но ответа нет запахло жареным чесноком вероятно рикша миновал корейскую харчевню слышу крики китайских ребятишек мы в одном из азиатских районов или пригородов но что это фуяян джен янхе или симфотунь гулкое эхо мы въехали в подворотню остановились рука соседа удерживает меня на месте выждав минуту сдергивает повязку я щурюсь от света хотя мы находимся не на солнце а в каком то темном тенистом дворе кирпичные стены с заколоченными окнами коры двухэтажных тесно сомкнувшихся домов сзади яма подворотни рекша исчез ходи туда сопровождающий показывает на вход в полуподвал дверь кривая с нее свисают лохмотья краски может быть мне не выйти отсюда живой думаю я но как только ко мне вернулась способность видеть страх пропал давид где то здесь я сейчас его увижу от этой мысли я забываю обо всех опасностях ты туда так туда как можно не брежней подхватываю савояж о господи ну и тяжесть вхожу внутрь останавливаюсь нужно привыкнуть к полумраку не то свернешь себе шею под ногами какие то ступеньки осторожно спускаюсь зачем ты их пересчитывая тринадцать полутемный коридор на стене керосиновая лампа огонек в ней еле горит что здесь еще зеркало в деревянной резной раме увенченный полированным драконом береет какой то продолговатый свиток но прочесть иероглифы я не могу они написаны сложной скоро писью за моей спиной наверху хлопнула дверь скрежетнуло что то металлическое то ли засов то ли ключ в замочной скважине я одна что дальше очевидно нужно идти вперед коридор упирается в две белые створки между ними полоска света совояж б благо никого рядом нет я ставлю в самый темный угол иду вперед налегке стучу господин слово можно вялый голос отвечает что то невнятное будем считать что это приглашение войти вхожу большая комната с низким потолком без окон ярко освещенная электричеством непонятно почему его нет в коридоре и на лестнице я прикрываю ладонью глаза чтобы лучше рассмотреть человека который сидит за столом это не человек из лодки который тряс передо мной маузером я вижу бритый череп сверкающий бликами дорогой пиджак галстук на манжете сверкнула золотая запонка милости прошу мадмаза альказначеева все с той же вялой протяжкой говорит голос без акцента подходите присаживайтесь несмотря на чистоту выговора это все таки китаец он не только лыс но вообще без волос абсолютно ни усов ни бровей ни ресниц узенькие глазки смотрят из под припухших голых век насмешливо лицо не имеюющее ни примет ни возраста да и расу выдает лишь раскосость — А что же вы золотишко в прихожей оставили? — спрашивает Слово с жирным смешком. — Я собиралась сесть на стул, но от неожиданности выпрямляюсь. Вновь, как давеча в коляске, исчезает вся лихость. — Откуда он знает? Я себя выдала? Нельзя было сразу приезжать с золотом. — Я привезла выкуп, потому что у вас репутация человека, который держит Слово. — Говорю я как можно спокойнее, но дыхание сбивается. — Вы правы. Сейчас принесу. но зачем утруждаться пухлый палец жмет кнопку на столе дверь за моей спиной приоткрывается обораачиваюсь но вижу только темную щель сумку сюда на стол говорит слово на китайском выговор выдает уроженца ляо дуна какое странное у него лицо будто ком пластилина из которого можно вылепить что хочешь